Глава девятнадцатая Вчера я вернулся домой и тут же прожужжал Хелен все уши, повествуя о случившемся. В итоге она заглянула на чай. Поели мясной пирог и картошку. Я ей рассказал, как американец Дейв выгнал меня из отеля. У Хелен есть голова на плечах. Она мыслит здраво и мигом убедила меня, что все в порядке. «Дело же не в отеле», — сказала она, — «а в памяти». И знаете что, она абсолютно права. Все хорошие воспоминания, которые у меня остались о времени, проведенном в Кавенгрине, сохранятся в моем мозгу, а все плохие окажутся в этой книге. И я выкину их из головы ровно в тот миг, когда издатель нажмет кнопку «Печать». Тук-тук-тук. Жаль, что мне никогда не удастся показать Хелен отель. Я планировал пригласить ее на послеобеденный чай в лавандовые тарелки, чтобы поблагодарить за помощь с книгой, но теперь придется подыскать другое шикарное местечко. Хелен прослушала пару аудиозаписей, которые я сделал за последние дни. Она считает, что мне следует притормозить и немного разбавить историю. Интересно услышать подобное, потому что я полагал, что и так болтаю полную чепуху. Американец Дэйв и остальные постоянно отвлекали меня и избивали с толку. И мне казалось, что я только жалуюсь на всех вокруг и совсем ничего не делаю, чтобы продолжить рассказ. Еще многое предстоит вам поведать. Вдруг, когда Хелен все это напишет, окажется, что убийству посвящены лишь первые страницы, а все остальное время вам придется пробиваться сквозь околесицу, которую я тут несу. Если так, то пролистайте сразу до последней главы. Может, Хелен вычеркнет эту фразу? Уверен, что профессиональные писатели не станут советовать читателям пролистывать их книгу. Надеюсь, Хелен сохранит и использует какой-то материал, относящийся к тому, что произошло между убийством и финалом. Обожаю начинать день с тостов с фасолью. Банка, фасоли, два тоста. Нарезать треугольниками, но ни в коем случае не пополам. Запивать горячим чаем, расположившись в большом удобном кресле. Старые добрые тосты с фасолью, а сверху немного маринованного перца. — Извини, Хелен, просто разминаю голосовые связки. Можешь вырезать, если хочешь. С глухим звуком упала утренняя газета. Я только что проглядел ее и наткнулся на статейку, сами знаете о ком. «Ковбои и убийцы». Вот что они выбрали в качестве заголовка. Фотография «Американец Дэйв в ковбойской шляпе и все такое» стоит в обнимку с Паулой Макдэвидсон, которая тоже нацепила стетсон ради этого снимка. Даже на зернистой черно-белой фотографии видно, как сверкают его зубы. А Паула довольно жмурится точно кошка на сметану. Подпись под снимком гласит «Техасец Дэйв Клизи на фоне отеля «Лаванда», который недавно приобрел, вместе со знаменитой журналисткой Паулой Макдэвидсон». Знаменитой. Черт побери, знаменитой? Да эта дамочка за всю свою жизнь ни строчки стоящей не написала. Раньше она составляла еженедельные гороскопы, А теперь взяла всего одно интервью и внезапно стала знаменитой. Исключительно из ее нелепых статей я узнал, что я лев по знаку зодиака. Паула всегда предсказывала, что скоро у меня наступит полоса неудач. Чтобы сбылось ее предсказание, потребовалось всего десять лет. «Никчемная лентяйка!» Пожалуй, ей следовало бы прочитать собственный гороскоп, чтобы понять, что ей не светит быть журналисткой, и стоит выбрать себе другую карьеру. Ладно, Хелен только что вошла в калитку. Пойду открою ей. Кстати, сегодня Хелен принесла шоколадные эклеры. Как раз вовремя. Я только что заварил еще чаю. Пока мы будем поглощать их... Расскажу вам следующую часть истории, а Хелен послушает. Сейчас предстоит важный эпизод, и она хочет убедиться, что я вспомню все детали. Итак, на чем мы остановились? Нам с мистером Потсом не удалось взломать ноутбук Алика. Оливия и ее мать что-то скрывали, но что? Все это выглядело, мягко говоря, подозрительным. Я положил ноутбук в сейф в номере, набрав код 1608, дату моего рождения. Надо не забыть в ближайшее время обновить пин-код моей карты. Тогда мы этого не знали, но оказалось, что этот день стал последним, который мы полноценно провели в Кавенгрине. На следующий день мы разошлись в Освоясе, кто домой, а кто в тюрьму. Лишь только минуло семь часов, мы направились в лавандовые тарелки. Гадая. Осталось ли в холодильниках что-нибудь на завтрак? Повара размораживали рагу из баранины, а Оливия и Патрик угостили нас свадебным тортом. Торт на завтрак? Пожалуй, это лучше, чем целый день слушать, как бурчит желудок. На кухне давно закончились яйца, бекон и сосиски. Шеф-повар жаловался, что если бы знал заранее, что нас так долго продержат в заперти, расходовал бы продукты более экономно. Стук каблучков по паркету возвестил о прибытии Фиона еще до того, как мы ее увидели. Она вновь выглядела как обычно. На ней больше не было халата и тапочек. Она надела чистую выглаженную форму, собрала волосы в аккуратный пучок на затылке, а лицо казалось свежим и сияющим. Фиона разгладила юбку руками, пожелала всем в ресторане доброго утра и улыбнулась. Она сказала, что нашла в прачечной чистую форму. И сделала все, что могла, воспользовавшись гостиничными удобствами и остатками косметики, которые нашла на дне своей сумочки. Фиона была настроена оптимистично и верила, что нас сегодня отпустят. И ей хотелось выглядеть, как подобает профессионалу, если за воротами окажутся журналисты. Мне даже в голову не приходило, что нас будут поджидать журналисты. Кавенгрину ведет очень длинная подъездная дорожка, и за ее пределами ничего не видно. Тут мистеру Потсу пришла идея. В отеле всего два этажа, но над номерами на втором этаже есть чердак, где мы храним рождественские украшения и старые вещи. Чердак — единственное место в Кавенгрине, которое расположено достаточно высоко, чтобы разглядеть, что там за воротами. Дежурным полицейским уже все надоело, и большую часть дня они проводили около входа в отель, курили, пинали гравий и отпускали шуточки. А значит, передвигаться по отелю стало гораздо легче. Сначала Фиона не особо хотела идти с нами. Но увидев, что в лавандовые тарелки впорхнули близняшки, одетые в одинаковые розовые спортивные костюмы, она передумала и последовала за мной мистером Потсом, забрав с собой кусок свадебного торта, завернутый в бумажную салфетку. На чердак вела узкая лестница, спрятанная за дверью с табличкой только для персонала. Я часто бывал там. Когда в молодости я подрабатывал в отеле, меня нередко просили прихватить что-нибудь с чердака. Там полно старинных картин, скульптур, зеркал и прочего. Большинство накрыто белыми простынями. Многие из предметов, что там хранятся, стоят целое состояние. Потолок посередине достаточно высокий для того, чтобы можно было встать во весь рост, но ближе к скатам надо пригибаться. Через гигантское арочное окно на дальней стене проникает солнце, подсвечивая крошечные пылинки, парящие в воздухе, и искрящиеся точно блестки. И именно здесь, на чердаке, я впервые поцеловался. Ее звали Пенни Дагфорд, она работала горничной в отеле. Нам обоим было по шестнадцать, а может, по семнадцать, в общем, примерно ровесники. У Пенни были длинные, прелестные рыжие волосы и губы вишневого цвета. Когда она говорила, то морщила носик, а если стеснялась, то не смотрела в глаза. В ней было что-то особенное. Однажды мы искали на чердаке рождественскую фарфоровую посуду. Там наверху было очень холодно, так холодно, что при дыхании изо рта вырывались струйки пара. Мы притворялись драконами, которые дышат огнем, и когда я выдохнул облачко пара и собирался набрать воздуха, она поцеловала меня. Она закрыла глаза, и все казалось таким романтичным. Это продолжалось всего пару секунд. Пенни отстранилась. Я надеялся, что она согласится пойти со мной на свидание, но она убежала раньше, чем я успел ее пригласить. Для молодого парня это всегда тяжелый удар. Хуже того, Пенни после этого избегала меня, и мы больше никогда не общались. Не раз я пытался поговорить с ней, но она всегда проходила мимо. Может, виной тому я, может, и нет. Тем не менее, момент был приятный. Фиона втянула живот и осторожно пролезла между пыльными коробками, не желая пачкать чистую форму. Мистер с первым добрался до окна и ахнул. Когда я поравнялся с ним, то понял, почему. За воротами в конце подъездной дорожки собралась толпа, человек тридцать а рядом стояло примерно полдесятка автомобилей. Мы прищурились, но разглядеть детали не удавалось. К счастью, я нашел выход. Рядом со мной находился высокий предмет, накрытый простыней. Если мне не изменяет память. Я откинул ткани и продемонстрировал телескоп, который появился в отеле еще до меня. Старый и пыльный, но, черт возьми, он все еще работал, и это главное. Мы по очереди посмотрели, что там происходит. Когда настала моя очередь, после того, как Фиона и мистер потс хорошенько все изучили, я увидел, что к отелю пожаловали репортеры. Тут и там стояли массивные штативы с видеоаппаратурой, были и люди с фотоаппаратами, висевшими на шее. Несколько журналистов развалились на складных походных стульях. Должно быть, они уже проторчали на улице некоторое время. Вдруг я заметил мужчину, который держал в руках белую табличку с номером телефона. Остальные тоже его разглядели. Мы с минуту спорили, стоит ли звонить, и наконец решились. Мистер Потс достал из кармана мобильный телефон и набрал номер, а я, смотревший в подзорную трубу, увидел, как человек с табличкой опустил руки и полез в карман за телефоном. Алло? произнес он, подняв трубку. «Мы увидели ваш номер на табличке», сказал мистер Потс. «Мы в отеле». Мистер Потс обсудил с журналистом, что СМИ известно о происходящем в отеле. Они знали, что кого-то убили, а другой мужчина скончался предположительно от сердечного приступа. Мы впервые услышали о возможной причине смерти Алика. К счастью, хотя выбор слова кажется странным, Нам предстояло раскрыть лишь одно убийство. Пресса выяснила, что погиб мужчина. Журналисты знали, что личность преступника еще не установлена, и они полагали, что все, находившиеся в отеле в момент убийства, и гости, и персонал, добровольно согласились оставаться в заперти, пока преступника не обнаружат. «Добровольно?» — нахмурился мистер Поц. Человек, говоривший по телефону, кажется, его звали Мик подтвердил, что полиция опубликовала заявление, в котором говорилось, хотя всем, кто находился в отеле, разрешили покинуть его в любое время, мы решили остаться. Но Услышав это, мы просто опешили. На тот момент нас продержали в отеле уже три ночи. Одну из них я провел на полу библиотеки, другую — в садовом сарае, а третью... ну, а третью — в чудесном номере вместе с мистером Потсом, Мистер потс вполне недвусмысленно объяснил мужчине, что гостям и персоналу не дали возможности уйти из отеля и удерживали их против воли. Я наблюдал в телескоп, как человек на другом конце провода отошел от толпы и укрылся от всех в машине. Он предложил заплатить, чтобы мы остались в отеле и слили ему информацию. Это было бы нетрудно сделать, если бы Wi-Fi снова заработал. Журналисту требовались видеозаписи с участием детектива, записи разговоров и фотографии с места преступления. Даже услышав это предложение, я почувствовал себя отвратительно. Да ни за что в жизни я не стану доносчиком. Но нас было трое, а ему требовалось, чтобы согласился хотя бы один. на минуту или две обдумывала предложение. Я знал, что деньги ей были нужны, особенно после смерти мужа. Я сказал, что не стану осуждать, если она примет предложение, но, наверное, ее саму потом замучат совесть. она отказалась. На лбу у мистера потса выступил пот, пока он пытался решить, стоит ли соглашаться на роль осведомителя. Он несколько секунд чурился, глядя на солнце. А затем строго ответил мужчине, что не согласен, Ведь для управляющего отелем вести себя подобным образом — позор. «Это вероломно!» — сказал он и повесил трубку. Мы провели некоторое время на чердаке, сидя у окна на перевернутых ведрах. Феона доела кусок торта, из вежливости предложив его разделить, хотя я понимал, что она хотела съесть его целиком. Она все время вздыхала. Возможно, Фиона думала, что деньги, полученные от журналиста, исправили бы ее положение, но я знаю, у нее слишком чистое сердце, чтобы пойти на такое. Мистер Потц, как обычно, что-то набирал в телефоне. Супруга просила его регулярно писать. Взглянув через плечо, я заметил, что она тоже настрочила мистеру Потцу пару длинных сообщений. Наступили минуты тишины. Некоторые потрепанные коробки, должно быть, стояли на крыше с тех пор, как я впервые приехал в Кавенгрин, будучи еще мальчишкой. Я порылся в них, в поисках какой-нибудь гостиничной одежды или потерянных когда-то вещей, чтобы переодеться. Все пахло плесенью, но я нашел коробку со старой униформой дворецкого. Этот стиль был в моде, наверное, лет десять назад когда в отеле пробовали оливково-зеленую гамму. Этот оттенок не пользовался популярностью у персонала, но я не возражал. Я таскал блейзер и брюки нужного размера и решил, что они вполне подойдут. Пусть этот наряд не соответствовал правилам, но сейчас о них уже позабыли. Скажем прямо, некоторые сотрудники разгуливали по отелю в гостиничных халатах, точно находились в спа-салоне мы ушли с чердака примерно через час день только начался но тяжесть обстоятельств подорвала наш боевой дух спустившись вниз по лестнице пиона выглянула из двери и как только горизонт прояснился велела нам выходить она жила в пятнадцатом номере прямо рядом с лестницей на втором этаже и ей захотелось зайти и забрать телефон мы последовали за ней и мистер потц Сразу же направился к мини-бару. Фиона закатила глаза за его спиной. Все в номере Фиона было аккуратно свернуто и разложено там, где требовалось. Тут я чувствовал себя куда спокойнее, чем в комнате, которую делил с мистером Потцем, где повсюду валялись пустые бутылки из-под пива и использованные полотенца. С верхнего этажа открывался прекрасный вид на сад. Садовники следили за тем, чтобы живая изгородь скрывала от постояльцев, живших на втором этаже, вид на дорожке внутри лабиринта. В вышине с клёкотом пролетела стая птиц, изобразив волну на фоне небосвода. Прекрасное зрелище! В такие редкие моменты мне хочется, чтобы весь мир увидел эту красоту. Но пока мы с Фионой замерли, уставившись в небо, Мистер Потс обратил внимание на некоторые события на земле. Американец Дэйв стоял у входа в лабиринт вместе с любовницей и прямо у нас на глазах целовал шею, губы и грудь возлюбленной. Потом, хихикая, они скрылись среди кустов. — Что ж, народ, это наш новый босс! — Фиона с отвращением высунул язык. Одному богу известно, чем они собирались там заниматься. На мой взгляд, там слишком много колючек. Фиона отвлекла нас разглагольствованиями о том, насколько неподобающим было поведение американца Дэйва. Но что бы эта парочка не собиралась делать в лабиринте, я уверен, что далеко они не продвинулись. Вдруг возлюбленная американца Дэйва с криками выбежала из-за кустов. Американец Дэйв бросился за ней, размахивая руками и крича «На помощь!». К тому моменту отряды опытных полицейских обыскали всю территорию отеля вдоль и поперек. И как же так получилось, что орудие убийства внезапно обнаружилось в центре лабиринта?